Глава 1, Часть 5. Мордобой в генеральской среде и на всех нижестоящих уровнях Красной Армии был распространен так широко, как воровство и пьянство. Вот секретарь ЦК ВКПБ Белоруссии Гапенко осенью 1941 -го года назначен членом военного совета 13-й армии Брянского фронта. Он направил Сталину телеграмму о том, как командующий Брянским фронтом генерал-лейтенант Еременко учил военный совет 13-й армии.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 Военно-исторический журнал, 1993 год, номер 3, страница 24. Ссылка на архив президента Российской Федерации. Фонд 73, опись 1, дело 84, листы 30-31. Если генерал-лейтенант, командующий фронтом, может набить морду секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси, члену Военного совета 13-й армии, если может угрожать своему заместителю который тоже генерал-лейтенант, то что он может сделать с каким-нибудь генерал-майором, который командует всего лишь дивизией или корпусом? Он может сделать все, что захочет. На ниже стоящих звеньях происходило то же самое. Если командир корпуса набил морду командиру дивизии, то битый командир дивизии вызывал к себе командиров полков и сорвал зло на них. С самого верха мордобой опускался до самых низов. К этому надо добавить, что за избиение члена военного совета 13-й армии, как и за множество подобных проделок, Еременко наказаний не понес. Он оставался командующим Брянским фронтом. После ранения он командовал 4-й ударной армией. После повторного ранения – Сталинградским фронтом. После первого ранения Еременко до конца жизни хромал. На фронте он ходил с палкой, на которую опирался, и которой дробил головы неугодным. Однако по уровню зверства Еременко не мог соперничать с Жуковым. На фоне Жукова Еременко считался покладистым командиром, даже мягким. Хорошо известно, что Жуков подчиненных офицеров бил весьма редко. Случалось иногда, кого перчаткой по физиономии, кого кулаком в зубы. Но, повторяю, такое редко случалось. Зачем бить офицера? Жуков офицеров не бил. Он их убивал. Жуковский мордобой распространялся не на офицеров, а в основном на генералов. Вот их он бил много и часто. С наслаждением. Иногда Жуков, как цепной пес, бросался и на маршалов. Свидетель. Режиссер Григорий Чухрай. Я на какое-то время отвлекся. Вдруг какой-то шум. Оглядываюсь и столбинею. Жуков и Конев вцепились друг в друга и трясут за грудки. Мы бросились их разнимать. «Красная звезда. 19 сентября 1995 год». «Я бы не удивился, увидев двух советских генералов, которые в приличном обществе друг другу морды бьют. Дело привычное. Но вот чтобы маршалы...» Берлин брали два фронта. Первый белорусский и первый украинский. Жуков и Конев. После войны сцепились маршалы-освободители. Да не в словесной перепалке, а, как принято, за грудки». О, маршальские нравы! Нашим маршалам у шпаны учиться надо. Шпана себя так не ведет. Наша шпана этику бледет. Двое в драку, а третий крикнет «Обнюхайтесь!». И если без мордобоя в общественном месте все равно не обойтись, то один другому предлагает «Ну-ка, выйдем!». А маршалы с Жукова начиная. Чуть что и сразу по мордасам. Прямо в общественном месте среди генералов, героев, академиков и народных артистов. Нет бы одному маршалу отозвать другого маршала в служебный кабинет, да там и вмазать в глаз, а потом в челюсть, завалить и топтать ногами. Современная армия России поражена садизмом, который официально именуется термином «неуставные отношения». За этим термином скрывается дикое унижение человеческого достоинства в запредельных масштабах мордобой, пытки, истязания, зверские убийства. И ломают голову социологи. Откуда напасть? Да от генералов наших и от маршалов, от дважды героев Советского Союза, от трижды героев, от четырежды. От Чуйкова и Гордова, от Еременко и Захарова, от Москаленко, от Жукова.